Глава 63. Деревня Нел. Вечер второго дня, как мы выдвинулись из Арессы. По дороге из Оресы в Дазу мы хотели заскочить в деревню Нел. Хотя нам говорили, что это займет четыре дня верхом на лошади, мы добрались двое быстрее. Большую часть пути мы преодолели на Урусе, а обрывы и трясины перелетали с помощью телекинетического взлета. Если бы был еще один фамильяр, и по дороге они с уруси меняли бы друг друга, мы могли бы ехать без остановки бесконечно. Подумав об этом, я захотела спробовать еще одного фамильяра, но... Ничего не вышло. Почему-то список фамильяров стал пепельного цвета, и призыв стал недоступным. В читальном зале я не узнала об этом настолько подробно, но, видимо, мои силы такого не позволяют. По технике управления фамильяром есть верхний лимит, который называется емкость, а сил демонического зверя называется уровень. Призыватели фамильяров называют лимит их количества контрактов емкостью, а сил демонического зверя уровня. Ну, с емкостью все понятно, а вот уровень – это что-то размытое. Получается, существует емкость, которая заполняется суммой уровней всех призванных существ. Бывает, что в емкости есть несколько сильных демонических зверей, но когда емкость заполняется, призыватель не может заключить больше контрактов. У Руси это уникальный монстр с уровнем угрозы Си. Даже если только из-за этого моя емкость полностью наполнена, в этом нет ничего странного. «Это значит, что сейчас я могу полагаться только на тебя, Урусия. Урусия гавкнул, что было понятно без телегенеза. Он сказал, я постараюсь. «Но я просто счастливчик, что заполучил такого старательного питомца!» Урусия, не мог бы ты уменьшиться на какое-то время, а?» Каким жалостливым не был голос, я не поддаюсь. «Там какие-то ворота!» Окрестности скрывали за деревянным забором, и, похоже, пройти туда можно было только через ворота. На входе стоял человек, похожий на солдата, Предъявив ему карточку гильдии, и тем самым немало удивив, мы без проблем вошли в деревню. Тихая деревушка. Закинув мотыги на плечи, старики целеустремленно шли работать в поле, а старушки развешивали белье и болтали о всяком. Галош! Можно и так сказать. Сегодня остановимся здесь, на одну ночь. Вопрос в том, есть ли в такой глуши постоялый двор? Кстати, может здесь есть гильдия искателей приключений? В этом месте хорошости сотни жителей наберется. Чтоб в такой маленькой деревне было подразделение гильдии. Но кто бы мог подумать, что оно было. Правда, если бы не прицепленный знак, ни за что бы не заметил. Как не посмотри, обычный домик. Да еще и развалюха. По размеру даже меньше других домов. Набрай, мячер. О, добро пожаловать. Внутри тоже абсолютно обычный домик. Ощущение, что на входе в веранду, потому что, видимо, больше ставить было некуда. Просто засунули прилавок. Девочка, это место может и выглядеть как закусочная, или может антикварная лавка. Но на всякий случай уточню, это подразделение гильдийских приключений. Не знаю. Вот как? Хм, и что ж тебе нужно? Нам ничего не было нужно. Просто поскольку здесь оказалось подразделение, мы решили попробовать зайти. Только вот лоб такой разве скажешь? Фран, продай какие-то материалы. Посоветовал я. У нас есть материалы демонических зверей, побежденных по дороге. Хотя все они всего лишь рангов G и F, во всяком случае, покроет сегодняшние расходы на ночлег. Хочу это продать. Из снаряжения вытянутой сумки можно было достать несколько материалов. Видя все это, старик удивленно открыл глаза. Откуда ты это? Недоверчиво завел он. Победила. Ты победила вот это? Да. Э? Ага, по лицу видно, что не верит. Ну ладно, что поделаешь. Фран, покажи карточку гильдии, сказал я Фран. Девочка, ты искатель приключений, да еще и Рангади. Ха, ха хорошо у тебя получилось. Решил, что это подделка? Думает, что это детский розыгрыш? Но вот как, похоже, получилось. Не может она быть настоящей? Старик предложил карточку гильдии карточки с каким-то кристаллом. Похоже, он решил проверить наверняка, подделка ли это. И выдал удивленный вскрик. Ого, действительно? Ты правда искатель приключений Ранга Ди? «Вот это да! Я удивлен!» Исходя из услышанного, на протяжении полугода в подразделении деревни Нелл отправляли несколько искателей приключений. И этот зяденька тоже, чтобы подготовить лагерь, пребывал здесь уже три месяца. И, соответственно, Афран еще ничего не знал. Но бывает и такое, что здесь останавливаются купцы из Заресцы. -за и слухи о невероятном новичке все же дошли сюда. «По этим слухам, эта девочка из семьи «Черных кошек». Неимоверно сильна. Еще и красивая настолько, что даже глава гильдии сходит с ума. Кто-то прозвал ее девочкой с магическим мечом. Ее сила оценивается как минимум уровнем Си. Вот что я слышал. Первая половина неплохо. Она действительно и сильная, и милая. Но вот глава гильдии сходит с ума. Ладно, на Фран это плохо не повлияет. Нехорошо. Проблема в этом прозвище. Даже здесь девочка с магическим мечом. А оно что, так и распространяется? Бран, они тебя девочкой с магическим мечом называют. Надо это как-то исправлять. Девочка с магическим мечом? О, так это про тебя, девочка. Так и знал, что он распространяется, сказал я. Если не остановить это здесь, оно еще больше разойдется. А, круто. Э, чего? Я девочка с магическим мечом. Скрипя сердцем, я взываю к небесам. Неужели ей действительно понравилось? Так это все-таки Фран, погоди-ка немного. Девочка с магическим мечом? Ты уверена? – спросил я. Mm, да, звучит мило и круто. У Руси, а ты как думаешь? Да уж, абсолютно утвердительный гавк. Неужели у меня нет ни единого единомышленника? А как насчет этого старика? Здорово, я тоже хочу когда-нибудь прославиться и получить такое под прозвище. Никаких единомышленников. Э, э, может со мной что-то не так? Это прозвище действительно такое крутое? Как-то постепенно я и сам начал думать, что оно действительно неплохое. В любом случае, раз Фран нравится, так уж и быть. Ой, мы как-то сбились с разговора. Прости, но мы ничего не покупаем. Но это же разделение Кельдия. А ну-то так. Но наше главное здание это контакт с Оресцей. Вот оно что. Да, в общем-то, и не скажешь, что у них здесь есть деньги. Наверное, просто истребляют не слишком сильных демонических зверей и все такое. Но мы покупаем разные травы. Они пригодятся в деревне. У тебя как? Есть что-нибудь такое? Травы. Если бы у нас было время, то что-то поискали бы. Но вокруг полно ядовитых растений. На самом деле, у Руси тоже много искал, но попадал на одни только ядовитые растения. Может, это из-за его отравляющих демонических сил? Эффекты еще неизвестные, но у него в запасе есть несколько ядов, довольно опасных. Ну, я так думаю. Как насчет ядовитых растений? Хэ, это зависит от вида. Если в качестве ингредиентов они станут пестицидами или обезболивающими, то нужны. Мы бы купили растения из этого списка. Он передал список из 20 растений, большинства из которых у нас нет. Есть только одно — призрачная трава. Не знаю, как она используется, но поскольку Руси нашел целые заросли... У нас должно быть достаточно много. Вот. О, призрачная трава! Да еще и так много! И это при том, что треть мы оставили себе. Где она используется? Эта трава? Вообще, как катализатор в магии духов. Но если использовать ее как материал в алхимии, то можно сделать зелье, защищающее от несмертных Ага, я услышал действительно полезную информацию. Когда доберемся до следующего города, надо бы отнести алхимику. Хотя, может, интереснее самому попробовать? Что ж, за все 7 тысяч золотых. Ох, это очень поможет. Призрачная трава не растет в этом округе. Хм? Вот ну как. Но мы нашли заросли достаточно близко к деревне. На самом деле, в окрестностях деревни есть много мест, демонические силы в застое. И там время от времени появляются бессмертные. Их здесь даже больше, чем у обычных демонических зверей. В большинстве случаев это небольшие зомби небольшие скелеты. Поэтому опасность невелика. Мастер, что делать? Ты о месте с зарослями? Да. Рассказать? Хм, может и стоит. Мы в любом случае не собираемся это место мополизировать. Даже не знаем, придем ли мы снова сюда. Да и нет причин держать эту информацию при себе. Заросли этой травы есть неподалеку. А? Это он нашел. Фран указала на Урусси. Это невероятно. Я слышал о том, что раньше травники искали травы тренируя собак». Этот тоже так тренировался? Не тренировался. Просто чутьё хорошее. Слушай, может ты продашь мне информацию о расположении зарослей? Если есть такое место, можно собирать урегулярно. регулярно. Так и планировала. Буду очень благодарен. Мы проинформировали его об этом месте. Сначала хотели показать ему на карте, но поняли, что совсем не разбираемся в местности. На самом деле, мы просто веляли туда-сюда по дороге, поэтому даже смотря на карту... Мы сами не сможем понять, где были. Так что это зависело от носа Руси. Вознаграждение должно быть равно величине зарослей. Но даже в худшем случае это не меньше 50 тысяч золотых. Я Анджин, искатель приключения ранга И. Приятно познакомиться. Ага.